Глава двадцать шестая. Девушки исчезают круглый год. Благодаря присланному вами видео, продолжал Глазков так, будто зачитывал речь с бумажки. Наши эксперты определили, что похититель уехал на темно-синий Тойоте Короле 2006 года выпуска. Тип кузова – хэтчбэк. Я дал своим ребятам задание обойти всех владельцев данных автомобилей с целью обнаружить отличительную особенность, на которую вы указали ранее. К сожалению, поиски ничего не дали, но в то же время я разослал наводку во все отделения полиции. Моих коллег вызвали в придорожное кафе. Там накануне ограбили туриста, украли дорогостоящий мобильный телефон. Так вот, на записи с видеорегистратора одного из работников видно, как в направлении выезда из города по трассе движется тёмно-синяя Toyota Corolla. Диск на заднем правом колесе у неё отличается от переднего, как и у изкомого автомобиля. Номер разглядеть удалось, разволновалась я. К сожалению, нет. Так что же вы выяснили? Похоже, похититель приезжий. Скорее всего, девушку уже вывезли из города. Как удобно. И это всё слетело с моих губ раньше, чем я успела подумать, что говорю. К сожалению, да. Может, вам удалось узнать больше? Полчаса назад мне казалось, будто я нашла маньяка, а теперь выяснилось, что все мои догадки пустышки. А все ли теория попаданца развалилась, как слои торта Наполеон? Но мои наблюдения, полученные от него данные, только подтвердили. Фотографий с мест преступлений у меня пока нет, да и какое это сейчас имеет значение? Если захочет следователь проверить информацию, сама я всё равно понятия не имею, что с ней делать. Есть кое-что, начала я В марте этого года пропала ещё одна девушка, двадцатилетняя Полина Кузнецова. Её соседка по комнате обратилась в полицию, но заявление не приняли, кажется, потому что девушке уже исполнилось 18. Соседка не является родственником, а с момента исчезновения должно пройти не менее 3 суток, понятно. Через неделю тело девушки выловили из реки Сочи после того, как на мосту нашли её одежду. С чего вы решили, что эти два происшествия как-то связаны? Это не единичные случаи. Девушки в Сочи исчезают уже на протяжении 5 лет. Сначала только весной, потом весной и осенью, а последние пару лет ещё и зимой. По всей России девушки исчезают круглый год. Да, но не такие. Что вы имеете в виду? Все они очень похожи по типажу. Миловидные блондинки невысокого роста. Я на секунду задумалась, стоит ли использовать полученную от попаданца информацию, но потом всё-таки решилась. И все они студентки, приехавшие учиться в Сочинские институты из разных городов. Хотите сказать, что в городе орудует маньяк? Не знаю. Но самое странное, Все восемь пропавших девушек в итоге якобы покончили с собой. Кто-то утонул, кто-то разбился, кто-то повесился. Откуда вы всё это знаете? В основном из интернета. Кое-что из объявлений о пропаже в социальных сетях, кое-что из криминальной хроники. Попаданцы с его теорией о секте я решила не упоминать. Понятно, снова повторил следователь, а потом сказал фразу, от которой у меня в душе засветились новогодние гирлянды. Это действительно странно. Я могу прислать вам список девушек и даты, когда обнаружили их тела. Поднимите дела, убедитесь сами, что я не вру. Хорошо, пришлите имена по СМС, остальное я выясню сам. Договорились, сейчас же наберу. Аделина Он с минуту помолчал, прежде чем продолжить. Я вам верю, но ничего обещать не могу. Одной теории мало. Конечно, я понимаю, но всё-таки покопайтесь в материалах дела, вдруг вы найдёте там какие-нибудь подсказки. И ещё. Я вас слушаю. Если в одном и том же городе периодически пропадают студентки, похититель наверняка местный. Попробуйте получше поискать машину. Может, ваши люди что-то упустили? Вы же сами говорите, что все девушки приехали из разных городов. В том-то и дело. На первый взгляд, ничего, кроме учёбы в Сочи, их не связывает. Хорошо, я сам займусь этим вопросом до связи. Жду список имён. Всего доброго. Удачи. Я скопировала именно девушек из заметок и отослала сообщение Глоскову. Раздалось оповещение об отправке. Вместе со звуком в голову проникла мысль: следователь натолкнул меня на какую-то зацепку, но стараясь уломать Глоскова, я её упустила. Нужно вспомнить, о чём же шла речь.